«Замолаживает?» — рякнул Бунин. Это слово в старину употреблялось на винокурне. «Выпивший хотел им сказать, что в него вступает нечто радостное, свежее, молодое. У нас на Орловщине мужики так и говорят. От выпивки в человеке развязка делается. Изумительная изобразительность. Ею славна и русская литература». Кстати, — добавил Бунин, Об этом я как раз пишу в жизни арсений А как вам пишется вдали от Родины? Не мешает ли этот разрыв? — спросил Цвибер. — Этот вопрос слышу часто. Он словно предполагает ответ. Не может, дескать, русский человек, писатель, творить вдали от Родины. Большая это ошибка. Почему — Почему? — спросите вы. Все с напряжением слушали Буни. Ведь этот вопрос каждый сидящий сидящих за столом сотни раз задавал себе, как жить вдали от России. Ведь даже самые трогательные ресторанные песенки были на эту берущую за душу телу. Вот и сейчас популярный в эмиграции певец Юрий Морфиси произнес с эстрады. «Эту песню я посвящаю нашему великому земляку находящемуся в этом зале ивану алексеевичу бунину я тоскую по родине по родной стороне своей сердца таяли от горьких слов и печальной мелодии а когда морфиси умолк бунин пригласил его к столу и посадил рядом с собой спасибо юрий вы видите слезы на наших лицах это все сделали вы и ваша песня. А теперь я хочу закончить свою мысль. Бунин возвышался за громадным праздничным столом, и все лица в зале теперь были обращены только к нему. И он говорил, обращаясь ко всем соотечественникам. «Нет, и оторвавшись от Родины, можно продолжать творить, потому что мы не можем забыть Россию. Она в каждом из нас». Она в душе. Любить Россию – это нравственно. Я очень русский человек. И это, думаю, может заметить каждый, читая мои книги. В Древнем Риме самым страшным наказанием было изгнание. Теперь на себе мы проверили силу этого наказания, этой беды. Но разлука с Родиной усилила наши чувства. воспламенило воображение, разбудило творческую фантазию. Ведь несчастный, сидящий в тюремной камере, воспринимает мир куда более остро, чем тогда, когда мог пользоваться благами мира. Я готов повторить. В октябре 17 года произошло великое падение России. Многие беды, и в первую очередь голод терзает нашу родину. Я остаюсь врагом коммунистической доктрины, но я не желаю быть слепцом и закрывать глаза на то хорошее, что там есть. Люди тянутся к образованию, с энтузиазмом созидают индустриальные гиганты, и подавляющее большинство их, пора признать, поддерживают Сталина и его начинания. Выпьем за нашу Россию, чтобы она воспрянула в своем могуществе. Пусть придет день, когда мы сможем вновь вступить на дорогую нам землю. Глава шестая. Застолье затянулось почти до утра. Гостей все пребывало. Запустив печать очередной номер 4620 последних новостей, приехал Павел Николаевич Милюков, ставший белым как лунь. но в свои 74 года, умевший по нескольку раз в день бодро взбегать по крутой лестнице в редакционный кабинет, помещавшийся на улице Тюрбиго над кафе Дюпон. Приехал его помощник, не так давно гостивший Бунина в Грассе, Игорь Демидов, смуглый, молчаливый человек. «Вот, Иван Алексеевич, полоса из завтрашнего номера», — улыбнулся Милюков. целиком посвящена вам. Появился и Михаил Ассаргин, талантливый писатель, всегда жизнерадостный и находчивый, не менее самого Дон Аминаду, который тоже был здесь. «Поздравляю, Иван Алексеевич!» изрек Аминад Петрович. «И супруга моя, Надежда Александровна, тоже пришла вас поздравить. Я решил, что лучше привезти ее сюда, чем тащить сумку продуктов отсюда. Мы радуемся за вас. Кстати, Иван Алексеевич, я хочу, чтобы вы на практике проверили мои теоретические изыскания. Счастье не в деньгах, а в их количестве. И вообще все мы живем не только на гонорары, но и на радость благодарных читателей. Бунин улыбнулся. А до нами попросил разрешения вместо тоста. Прочитать написанное сегодня стихотворение. Тряхнув густой копной волос, он начал. Была наша жизнь без истории, с одной только географией. Нельзя было даже в теории назвать ее биографией. Тянулась она, как улица, молвою жила злословиями, уткнется в тупик, притулится и плачет слезами вдовью. не вырваться ей, не вырасти, не высказать страстных чаяний, а кончить в отмеда в сырости свой век на чужой окраине. Кому мы могли рассказывать о нашей печальной повести? И что и кому доказывать? Ей обращаться совесть? И вдруг из пучин незнания, равнодушья в окошко узкое на пятнадцатый год изгнания Улыбнулось нам солнце русское.